11. Директор Малиновский все чаще теперь по вечерам приглашал их к себе. Он приглашал не всех, с выбором. Чаще других бывали у него Вольховский, Пущин, Матюшкин. Это были его любимцы. Вольховский был мал, узкогруд и справедлив. Голос его был тих. На уроке, еду и сон он смотрел как на долг, иногда неприятный. Он был готов жертвовать собою с хладнокровием, в котором никто не сомневался. В лицее звали его спартанцем. Когда изгоняли Пелецкого, он переносил насмешки товарищей за бездействие, как древний стоик, он стоял за порядок. Директор нашел в нем второго сына. Пущин был рассудителен, все подвергая испытанию и ничего не принимая на веру. Ум его был здрав, сам он шаловлив, но умерен. Матюшкин был скромен, прилежен и жаден к путешествиям. Директор, живший в Турции и Англии, любил вспоминать страны, в которые более не надеялся попасть. Внимание Матюшкина ему льстило. Кюхельбекер был вспыльчив, безрассуден, сумасброден, косноязычен в поэзии, подвержен крайностям. Впрочем, добродушен и необыкновенно жаден к справедливости. Сын Иван обещал быть помощником. Всех их директор как бы избрал из среды лицейских. Они собирались у него теперь по вечерам. Жена умирала, добрая дочь Анна угощала молодых чаем с хлебом, иногда черством. Вольховский воображал бивак. Он находил особую приятность в простоте и скудости теперешней жизни. Они не были баловни фортуны, искатели счастья, любители большого света. Директор молча признавал таланты Горчакова и охотно их преувеличивал, но как бы избегал его общества. «Он в беседах не нуждается, при блестящих его дарованиях», — говорил он. Безусловно, лишены были общества его шалуны, Броглио, Донзас. Они были слишком предприимчивы, скоры, неуемны. «Есть надежда, что Броглио со временем переменится, но ему нужно время», — говорил он, — «много времени». Из поэтов был приглашаем Ильичевский. Его прилежание, чистый вкус, рассудительность и скромность нравились директору. «Совершенно знает свои силы и на многое не дерзает», — говорил он. Дельвига и Пушкина он не избегал, говорил с ними в лицее всегда охотно, но к себе обыкновенно не приглашал, боясь насмешек. Пушкин был умён как бес, и все, казалось, понимал с самой смешной стороны. Это было совершенной новостью для директора. По всему, на Пушкина сильно действовала поэзия. Однажды он видел, как, читая стихи Батюшкова, Пушкин побледнел. И однако ж в нем словно сидел бес насмешки. Яковлева директор понимал лучше. Тот был расположен к музыке, напевал, посвистывал, был скор на рифмы, имел легкую память, был пересмешник, но зато и не бледнел при чтении стихов. Теперь в лицее распространилась робость, а Пушкин с Дельвигом вели себя изрядно. на завтра после посещения сплетницы Бакуниной, называвшей открыто Барклая изменником в неделю взятия Смоленска, дельвик и Пушкин вместе с вальховским Кюхельбекером и Пущиным сидели у директора. Горящие свечи, малолетка дочь, хозяйничающая за столом и заменяющая больную мать, воспитанники за его скудным столом напоминали директору английский колледж. И не верилось, что в этот час неприятель опустошает русские села и скачет по большим дорогам, загоняя лошадей. Нынче у нас публика для удовольствия получения новостей негодует, что нет громких сражений, требует побед немедленных. Но воин и гражданин познаются и терпением. Это не игры военные, а весь народ восстал. И, обратясь к Дельвигу, он заставил его рассказать о приключениях его младенчества. дельвик этого не ждал. Как ни в чем не бывало, он повторил рассказ свой, приведя некоторые подробности, о которых умолчал ранее, и даже кое в чем изменив их. Так, например, он сказал теперь, что очнулся под телегою один-одинёшенек и откровенно описал свой страх. Денчик только позднее пришёл, неся в окровавленной руке, замотанной в тряпицу, краюшку хлеба и горсть соли. Оказалось, что, почувствовав голод, денчик пошёл в окрестную деревню за хлебом, и там был ранен шальную пулей. Так, лёжа под телегою, они и позавтракали. «А как звали Денщика, и каков он был нравом?» — спросил директор, улыбаясь, и занятый, казалось, рассказом. «Его звали Иваном», — сказал быстро Дельвик, и задумался. Глаза у него стали туманные. «Он все пел, бывало», — сказал он, и зашептал скороговоркой. «Получил письмо от девушки сейчас, стал читать, так полились слезы из глаз. «Пишет, пишет, раскрасавица моя, приди, батюшка, я очень набольна». Александр смотрел на него. Эту самую песню Дельвик только вчера переписал и показал ему. Теперь он сидел притихший, пораженный своею собственной ложью. «Он умер», — сказал он тихо, — «в госпитале». Рот его перекосило. Ему стало жаль Ивана. Возвратясь, Дельвик рассказал Пушкину, что, натирая мелом отцовскую амуницию, Иван каждый раз пел «Набел от снега». «А еще что?» — спросил Пушкин, с жадностью на него глядя. «Еще он пел про казаков», — сказал Дельвик. «Как на гречи белый цвет опадает, любил казак девчиночку покидает». Он это и перед смертью еще пел. И они взялись за руки и так походили перед сном, вспоминая Дельвик сестру, Пушкин Арину и оба вместе Ивана.